Тридцать седьмое. Элиза. Я два дня не получаю желудей. Это необычно. Стучу в дверь мадам де Франческо. Она не отзывается. Я не сдаюсь. Останавливаю мсье Лапена, идущего к себе с круглым столиком в руках. «Очень рад, что она бросила свои жалкие шуточки», — заявляет он. «Полицейские так и не приняли у меня жалобу. Ответили, что морковь не представляет серьезной угрозы. Что тут смешного? Он вошел в лифт, проигнорировав моё беспокойство насчёт мадам де Франческо. Я провела внизу больше часа, опрашивая всех соседей. Никто ничего не знал, и всем было плевать. Мне оставалось одно — вернуться к себе, но тут появилась незнакомая женщина, направилась к двери квартиры на первом этаже, достала связку ключей явно чужих. и попыталась подобрать подходящий. Она вздрогнула, когда я подошла к ней. «Простите, не хотела вас напугать. Я боюсь собак», — объясняет она, косясь на Эдуара. «Вы знакомы с мадам де Франческо?» «Это моя тетя. Она в больнице с переломом шейки бедра. Я приехала за вещами. Ей придется долго восстанавливаться». Племянница мадам де Франческо наконец-то находит нужный ключ и входит, продолжая разговор. Я иду следом. В квартире царит хаос, чтобы не сказать хуже. Ковры словно быстилири как попало, стены завешаны рамками всех размеров, вдоль плинтусов змеятся перепутавшиеся провода, книги лежат на полу, буфет забит коробками с желудями, камешками, кружочками, моркови, гвоздями, щепочками и клейкими листочками для заметка напоминаний. Через две секунды я соображаю, что последние предназначены семейству Лаколь по-французски клей с третьего этажа. Тетя пробудет в больнице одну-две недели, потом отправится в санаторий, пока мы будем искать место в доме престарелых. Она не вернется. Племянница выходит из спальни мадам де Франческо со стопкой одежды в руках. «Нет, одна она больше жить не может. Мы с сестрой приняли решение. Тётя теряет разум, забывает пить лекарства и даже есть. За ней необходим присмотр. Она, конечно, не рада, но такова жизнь». Странная у вашего пса голова. Я возвращаюсь к себе с болью в сердце. Не скажу, что обожала соседку, но случившееся очень печально. Я десять лет жила рядом и привыкла к старушке, а некоторые обитатели дома знали ее намного дольше. Беру лист бумаги и маркер, пишу объявление и спускаюсь в холл, чтобы повесить его на видном месте. Мадам де Франческа из квартиры 3 уезжает жить в дом престарелых. Давайте сделаем ей прощальный подарок. Хотите поучаствовать? Напишите вашу фамилию. Спасибо. Элиза Дюшен, квартира 47. Наверху меня ждет сообщение от Тома. Он нашел для Эдуара новую семью.